Она молчала, ожидая, что я скажу еще. Что же остается? Я в положении слабого. Я молчу и терплю унижение, как и вам придется молчать и терпеть. И это разумно. Это лучшее, что мы можем сделать, если хотим жить. Победа не всегда достается сильному. У нас не хватит сил, чтобы открыто бороться с ним. Значит, мы должны действовать иначе и постараться победить его хитростью. И если вы захотите последовать моему совету, вы должны будете поступать именно так. Я знаю, что мое положение опасно, но ваше, скажу вам откровенно, еще опаснее и мы должны стоять друг за друга и действовать сообща, но хранить наш союз в тайне. Может случиться, что я не смогу открыто поддержать вас. Точно так же и вы должны молчать при любых оскорблениях, которые могут выпасть на мою долю. Нельзя перечить этому человеку и раздражать его. Как бы это нам ни притило, мы должны улыбаться и быть любезны с ним. «Все же я не понимаю», — сказала она и с растерянным видом провела рукой по лбу. «Послушайте меня», — решительно произнес я, заметив, что волк Ларсен, который расхаживал по палубе, разговаривая с Леттимером, начал поглядывать в нашу сторону. «Послушайтесь меня, и вы очень скоро убедитесь, насколько я прав». «Так что же мне все-таки делать?» — спросила она, заметив тревожный взгляд, брошенный мною на волка Ларсона и, по-видимому, поддавшись силе моих убеждений, что не могло не польстить мне. «Прежде всего, оставьте мысль о духовном мужестве», — поспешно сказал я. «Не восстанавливайте этого зверя против себя. Держитесь с ним приветливо. Беседуйте о литературе и искусстве. Такие темы он очень любит. Вы увидите, что он очень внимательный слушатели и отнюдь не дурак. И ради самой себя старайтесь не присутствовать при всевозможных зверствах, которые частенько повторяются на этом судне. Тогда вам легче будет играть» свою роль». «Так я должна лгать?» — с возмущением произнесла она. «Лгать словами и поступками?» Волк Ларсон отошел от Леттимера и направлялся к нам. Я был в отчаянии. «Умоляю вас, поймите меня», — торопливо проговорил я, понизив голос, — «весь ваш жизненный опыт здесь ничего не стоит. Вы должны все начинать с изного. Да, я знаю, я вижу, что вы привыкли взглядом подчинять себе людей. Я читаю в ваших глазах большое духовное мужество, и вы уже подчинили себе меня, повелевали мной. Но не пытайтесь воздействовать таким путем на волка Ларсона. он только посмеется над вами. Скорее вам удалось бы украшать». Льва. Он станет… Я всегда гордился тем, что открыл этот талант, поспешно свернул я разговор на другое, заметив, что Ларсон уже поднялся на юд и приближается к нам. Редакторы побаивались его, издатели слышать о нем не хотели, но я оценил его сразу и не ошибся. Его гений показал себя в полном блеске, когда он выступил со своей кузницей. «И подумать только, что это газетные стихи!» — ловко подхватила мисс Брустер. «Да, они действительно впервые увидели свет в газете», — подтвердил я. «Но отнюдь не потому, что редактам журналов не удалось заранее познакомиться с ними». «Мы толковали о Гаррисе», — пояснил я, обращаясь к волку Ларсону. «Ах!» — проронил он. — Помню я эту кузницу. Всякие красивые чувства и несокрушимая вера в иллюзии. Кстати, мистер Ван Вейден, заглянули бы вы к нашему коку, он воет от боли и мечется на койке. Так меня бесцеремонно спровадили с юта к Магриджу. Магридж лежал погруженный в крепкий сон после хорошей дозы морфия, которую я сам же ему дал. Но я не стал торопиться обратно на палубу, а когда поднялся, то почувствовал некоторое удовлетворение, увидев, что мисс Брустер оживленно беседует с капитаном. Значит, она все-таки последовала моему совету. Повторяю, я был доволен и вместе с тем несколько огорчен и уязвлен. Итак... Она оказалась способной на то, о чем я ее просил, и что так явно притило ей.